Время от времени в селекторе потрескивало негромкий голос, произносил Робертс, командиру лодки. «Оупен шоу главному инженеру. Команда синих в отсек «Ф». Через десять минут капитан Педерсон откинулся на спинку стула, взял трубку и стал набивать ее с отсутствующим видом. «Ну и история», — сказал он с улыбкой. «Это может показаться странным». «Но если бы у меня не было шифровок из министерства, я все равно бы поверил в нее. Я всегда думал, что что-нибудь в этом духе должно произойти. Черт! Я должен таскать с собой ракеты, я командую атомной лодкой». Но из этого вовсе не следует, что меня не пугает вся эта история. Атомное оружие — чертовски опасная вещь. Любая из этих мелких песчаных отмелей может потребовать выкупа от Соединенных Штатов, если одна из моих ракет будет направлена на Майами. А между тем я, некий Петер Певерсон, 38 лет, может быть, нормальный, а может быть, нет, имею таких штук. Общим числом шестнадцать. Достаточно, чтобы стереть Англию с лица земли. Однако он сложил руки прямо перед собой на столе. Все это так, к слову. Что нам следует предпринять? Насколько я понимаю, вы, джентльмены, думаете, что этот самый Ларго должен вернуться на своем самолете с минуты на минуту после того, как он взял бомбы из тайника. Если он возьмет бомбы а из того, что вы мне сообщили, я склонен согласиться с таким предположением, девица подаст нам знак. Тогда мы захватим судно или взорвем его, так? Но, предположим, бомб там нет. Или мы по какой-то причине не получим сигнала, что тогда? — Мы последуем за ним, — спокойно сказал Бонд. — Сядем ему на хвост и будем сидеть, пока не истечет назначенный срок то есть еще двадцать четыре часа. Это единственное, что мы можем сделать, не затевая публичного скандала. Когда срок истечет, мы перепоручим проблему нашим правительствам. Пусть они сами решают, что делать с тарелкой, с затопленным самолетом и со всем прочим. К тому времени какой-нибудь... Тип, о котором мы даже не подозреваем, на быстроходном катере доставит бомбы на побережье Америки и Майами, возможно, уже взлетит на воздух. Хотя большой бабах может произойти где-нибудь еще. У них была уйма времени, чтобы вытащить бомбы из самолета и переправить за тысячи миль отсюда. Все это будет очень скверно. И провалим дело мы с вами». Но мы находимся в положении детектива, который наблюдает за человеком, собирающимся вроде бы совершить убийство. Детектив толком не знает, есть у него оружие или нет. И у него нет иного выбора, кроме как следовать за этим человеком и ждать, пока тот не вытащит из кармана пистолет и не прицелится. Тогда и только тогда детектив может выстрелить в него или арестовать. Бонд повернулся к Лейтеру. «Не так ли, Феликс?» — Дело обстоит именно так, но при том, капитан, мистер Бонд и я абсолютно убеждены, что Ларго — именно тот человек, и что к своей цели он направится незамедлительно. Вот почему мы решились поднять тревогу и обратиться к вашей помощи. Ручаюсь на сто процентов, что бомбу он будет подкладывать ночью, а ночь у него последняя. Кстати, капитан... — Вы уже развели пары, или как тут у вас это называется? — Да, можем отправиться буквально через пять минут, — капитан покачал головой. — Однако есть неприятная новость для вас, джентльмены. Я совершенно не представляю, каким образом мы собираемся следить за тарелкой. — Как так? — Вы ведь можете развить достаточную скорость, не так ли? Лейтер угрожающе нацелил свой стальной крюк на капитана. «Это все так», — улыбнулся капитан. «На прямой мы можем задать им хорошую гонку, но, похоже, вы, джентльмены, не учли навигационных опасностей в этом районе». Он указал на английскую морскую карту, висящую на стене. «Посмотрите сюда. Вы когда-нибудь видели карту с таким количеством цифр?» «Выглядит, как развороченный муравейник. Это измеренные глубины». — Если тарелка не будет придерживаться глубоких проливов, мы пропали, — как выразился бы капитан Бонд. Остальная область окрашена на карте в тот же синий цвет, но после вашего полета на Амфибии вам уже достаточно хорошо известно, что на самом деле это не везде один и тот же синий цвет.